Глава 80. Проблема лидера гильдии «Никогда о нем не слышал!» Узор на поток поддержал ход мыслей Изменчивой Весны. «Если на самом деле он такой особенный, тогда, пожалуй, я приду на 10-й сервер, чтобы увидеть все своими глазами!» Ответил Изменчивая Весна. «Хорошо, тогда подожди, пока он апнет 23-й уровень!» Я устрою с ним встречу по поводу нового рекорда Могильника. Ответил узорный поток. Он что, не 23 уровня? Удивленно спросил изменчивая весна. Все еще 21. -й. Узорному потоку было немного стыдно за мрачного орда. Не важно, что он тут наговорил. Уровень в славе являлся показателем престижа игрока. На 10 сервере самые известные эксперты такие как Узорный поток, уже достигли 25 уровня. Это не... Неопределенно нужно его увидеть, когда представится такая возможность, сказал Изменчивая Весна. Тогда и непременно позову тебя в следующий раз, сказал озорный поток. Хорошо. Изменчивая Весна кивнула головой. Несмотря на то, что озорный поток не сказал прямо о своих намерениях, он понял, зачем тот пришел к нему. Лазурный поток хотел знать мнение лидера о возникшей ситуации вокруг мрачного лорда. Ему нужно было знать, что с ним делать. Бороться за него, используя все, что у них есть, или просто оставить в покое. Они перекинулись еще парой слов, после чего изменчивая весна ушел. Когда Лазурный поток уже было собрался выходить из игры, он услышал до боли знакомый голос. Оу, старичок поток, зачем ты сюда пришел? «Что за непруха!» Он ненадолго заскочил на родной сервер и тут же нарвался на этого парня. на поток со вздохом развернулся к говорившему. Перед ним стоял игрок с экстравагантным ником «Тополиный берег» в не менее экстравагантном снаряжении. «Ничего особенного, у меня были кое-какие дела». Без всяких эмоций ответил на поток. «Если у тебя есть время...» «Почему бы нам не разрешить наше противоречие на арене?» Тополиный берег не унимался. Его так и подмывало свести счеты с узорным потоком. «У меня нет времени. Мне нужно возвращаться на десятый сервер». узорный поток отклонил предложение тополиного берега. «Это не займет много времени». Казалось, тополиный берег намеренный искажает голос, чтобы круче звучать, начиная от Ника, И заканчивая снаряжением, этот парень был воплощением экстравагантности. Его слова означали, что он был уверен в своей победе и с легкостью разделывается с узорным потоком. Лазурный поток был человеком, боящимся потерять свое лицо, поэтому он мгновенно пришел в ярость. Кровь прилила к его лицу, и он почувствовал непреодолимое желание преподать этому парню хорошего урок. Однако в этот момент он услышал знакомый голос. «Весенний снег! Тебе разве не следует поторопиться?» Озор на поток обернулся. Перед ним стоял изменчивая весна. «Уже выхожу!» Ответил озор на поток. Не обращая внимания на тополиного берега, он вышел из игры. Изменчивая весна пришел, чтобы уберечь его от намеревающихся проблем. Озор на поток отчетливо это понимал. Многие игроки видели, насколько сильным было давление со стороны тополиного берега. Несмотря на то, что ходили слухи об отправке Лазурного потока на новый сервер, чтобы Тополинный берег занял его место, Лазурный поток понимал, что Изменчивая Весна просто не хотел видеть враждующих между собой игроков такого высокого ранга. Все же они были в одной гильдии. Неважно, кто из них выйдет победителем, проигравший потеряет лицо и с большей вероятностью покинет гильдию. Подобные действия заставят многих игроков разочароваться в синем вруче. Резонанс подобного события будет немаленьким. В конце концов Лазурный поток и Тополин и Берег представляли собой старое и новое поколение игроков. С другой стороны, изменчивая весна помог азурному потоку удержать свои позиции. С первого взгляда казалось, что Азурного потока отстранили от участия в событиях Небесной сферы. Однако на 10 сервере он являлся одной из ключевых фигур. Кто мог знать, сколько новых экспертов он сможет там отыскать? После того, как эти игроки войдут в небесную сферу, вряд ли изменчивая весна будет для них весомым авторитетом. Что уж говорить о тополином береге. Нахождение лазурного потока на 10 сервере хорошо поможет ему в дальнейшем развитии. Изгнание на новый сервер, подобно ход размышлений, был слишком наивен. Лазурный поток понимал все это, потому что изменчивая весна сам ему об этом рассказал. Тот прямым текстом сказал, что если Лазурный поток будет драться с тополиным берегом в трех раундах, то его шансы победить будут равны примерно 30%. Лазурный поток был беспомощен что-либо сделать. Он на самом деле не был уверен в своей способности победить Тополиного берега. И изменчивая весна отчетливо это видел. Сердце Лазурного потока было подобно зеркалу, Когда изменчивая весна вернулся, чтобы выручить его, он почувствовал прилив благодарности к нему в итоге узорный поток не стал дальше спорить с тополиным берегом. он просто вышел из игры во время выхода из игры внезапная мысль посетила узорного потока. он действительно хотел увидеть выражение лица тополиного берега, если тот пересечется с мрачным лордом. эта мысль была не очень правильна. узорный поток стукнул себя по голове неважно что случится. Тополин и Берег все еще оставался членом его гильдии. Несмотря на то, что у них были внутренние разногласия, как он мог позволить человеку со стороны навредить его согильдийцу. Однако, он на самом деле этого хотел. Узор на поток обнаружил, что пытается обмануть свое сердце. После нескольких глубоких вдохов он поменял карты аккаунтов и вновь оказался на 10 сервере. В то время как Лазурный поток вышел из игры, кто-то из игроков гильдии начал прохождение подземелья его персонажем. Он был почти 25 уровня. Внезапно сердце лазурного потока сделало резкий скачок. Он кое о чем забыл. Он незамедлительно отправил сообщение мрачному орду. «Когда ты сможешь сходить с нами в ледяной лес?» Рекорд ледяного леса еще не достиг своего предела. Несколько игроков синего ручья практически достигли 25 уровня. После этого они поменяют снаряжение и будут способны установить финальный рекорд подземелья. Тем не менее, даже если игроки будут 25 уровня и в обновленной экипировке, им нужно будет также использовать стратегию одной волны. Они могли повторить все этапы стратегии, кроме общего сбора монстров. Игроки уже пробовали провернуть подобный фокус. В то время как Лазорно-Поток размышлял о прохождении могильника, он совсем позабыл об установлении финального рекорда Ледяного леса. «Это?» mm -hmm...>. — нерешительно начал Юсю. «Кто-то тебе уже сделал предложение?» — замер на поток так и есть», — беспомощно ответил Юсю. «Снова амбиции Титана?» — мрачно спросил Лазорно-Поток. «Угу, они самые». «Братец, когда я тебе предлагал сходить с нами в могильник, ты сказал, что мы поговорим позже. Однако, когда они тебе что-то предлагают, ты сразу соглашаешься». Угрюмо заметил узорный поток. Слезы стекали по его щека. «Все твои предложения касались будущих событий, поэтому сегодня я отправляюсь в ледяной лес с амбициями и Титана». Ответил Йосю. Узорный поток ничего не мог с этим поделать. Ему оставалось лишь внимательно следить за уровнем мрачного орда. Как только тот достигнет 23 уровня, Возорно-Поток тут же пригласит его в могильник. Ледяной лес. Возорно-Поток чувствовал небольшую горечь. Они совсем недавно установили новый рекорд и сегодня, вне всяких сомнений, он будет побит. Или нет? Возорно-Поток внезапно задумался. Несмотря на то, что уровни игроков Амбиции Титана без сомнений будут 25-ми, Их снаряжение будет не настолько хорошим. Совсем недавно узорный поток обзавелся полным комплектом фиолетового снаряжения на 20 уровень. Это было из-за того, что подземелья начальной зоны не имеют ограничений на количество заходов. В процессе прокачки до 20 уровня они выбили много хороших вещей. Однако сейчас, несмотря на то, что снаряжение 25 уровня падает в ледяном лесу и могильнике, шанс выпадения фиолетового снаряжения. Не очень высок. Прошло всего два дня со старта сервера, таким образом, подземелья могли быть пройдены всего лишь четыре раза. Хватит ли этого, чтобы полностью одеть группу игроков? Прикинув шансы на подобный исход, Азор на поток не перестал хмуриться. Несмотря на то, что было еще мало фиолетового оружия 25 уровня, его все же хватало, чтобы вооружить группу игроков. Если гильдия синего руча могла это сделать что амбиции Титана тоже будут способны на это. Вздох. Глава 81. Благословение или проклятие? В это время Юсу ожидал седьмое поле с братьями, намереваясь вместе сходить в подземелье. После заключения соглашения с амбициями Титана, Те не пригласили его на совместную прокачку. В отличие от азурного потока, амбиции Титана не стремились установить с ним каких-либо дружеских отношений. Они платили, он работал. Вот и все. Седьмое поле с остальными был очень огорчен, что после первого убийства гоблина-купца, Ник Мрачного Лорда так и не появился в списке рекордов. Однако Исю не обратил на это никакого внимания. Ему было все равно. Достижения подобного рода волнующие обычных игроков его нисколько не трогали. Его незаинтересованность в итоге дала свои плоды. За свою помощь амбициям Титана он получил гораздо большую награду, чем можно было ожидать. В седьмое поле с братьями думали, что оно того не стоило. Однако для Юсю выбор был очевиден. Амбиции Титана были очень огорчены. Однако они не могли поступить иначе. Они ценили славу и престиж даже больше, чем обычные игроки. Название их гильди разместилось в списке рекордов, и это того стоило. За убийство гоблина-купца Юсю получил 20 штук щетины белого волка и 30 паучьих зубов. паучи зубы выпадали из двух скрытых боссов паучевого, элитного полка и паучьего воина. Эти скрытые боссы выглядели довольно странно. Поучий воин держал в руках паукообразный паучий щит. Элитный паук использовал свои 8 лап, чтобы боксировать. После их смерти могли выпасть паучьи зубы. Из-за того, что эти подземелья можно было зачищать бесчисленное количество раз, у амбиций титана скопилось много подобных материалов. 30 паучьих зубов было мелочью для них. Щетина белого волка выпадала из скрытого босса ледяного леса Белого волка. В первые дни открытия сервера амбиции титана не могли обладать большим количеством подобных материалов. В прошлый раз бесконечная ночь распрощался с щено белого волка считай за бесценок. В этот раз они не могли выплатить все 20 штук щетины за один раз. Однако недавно обновились лимиты подземелий, поэтому амбиции титана поспешили создать группу, чтобы побыстрее расплатиться с мрачным ордом. Внутри каждого игрока давила жаба. Черт, кто делает всю грязную работу? Почему они должны горбатиться, чтобы выплатить долг одному игроку? Лидер гильдии Холодная Ночь был еще более обеспокоен. Этому мрачному орду требовалось поистине много редких материалов. В будущем появится намного больше подземелий и диких боссов. Значит ли это, что им придется каждый раз его нанимать, чтобы устанавливать очередной рекорд? Аппетиты этого парня были поистине колоссальными. Также он был очень хитер. Ему не нужны были деньги, только материалы из скрытых боссов. С таким раскладом у них не получится все время нанимать его. Даже если они и могли бы. Эта ситуация оказалась очень обременительной. Выходило, что один человек контролировал все списки рекордов на 10 сервере. В особенности... Рекорды по прохождению и первое убийство диких боссов. Эти рекорды являлись своего рода статусными. Они показывали, насколько большой силой обладала гильдия. Казалось, что ситуация с рекордами не могла быть просто так взята под контроль из-за появления подобного эксперта. Откуда он вообще взялся? Холодная ночь не мог этого понять. Он также отправился к руководству гильдии, чтобы проконсультироваться по этому поводу. С подобными мыслями каждый игрок Великих Гильдий обеспокоенно проходил подземелье. Этой ночью топовые игроки достигнут 25 уровня, после чего они сменят снаряжение и выучат пару новых навыков. Таким образом, их сила перейдет на новый уровень. Несмотря на то, что Холодная Ночь был озабочен, он уже заключил соглашение с Мрачным Лордом о походе в Ледяной Лес. Он должен был им помочь установить новый рекорд прохождения. «Привет, привет! Мы уже 25 пятый. Давай установим новый рекорд». Амбиции Титана отправили «Бесконечную ночь» для переговоров с Юсю. О, погодите немного. Я сейчас подземелье», — ответил он. «Ты же не использовал все свои входы, верно?» «Бесконечная ночь» начал потеть. «Нет, у меня остался еще один заход», — спокойно ответил Юсю. «Тогда поспеши». «Бесконечная ночь» подпрыгивал в нетерпение. «Куда ты торопишься? Нам не нужен клерк, чтобы установить новый рекорд», — сказал Юсю. «Блядь, да что тебе нужно в этот раз?» — спросил Бесконечная Ночь. «Десять щетин белого волка, два мифриловых куона и один кристальный посох», — ответил Юсю. «Ты... ты... ты волчий маньяк!» Бесконечная Ночь зарыдал. «Целая гильдия!» «С трудом!» Собрала 20 щетин, чтобы выплатить долг мрачному орду. Теперь же он хочет еще 10 щетин. После того, как «Бесконечная ночь» передал лидеру гильдии требования Йосю, тот возмущенно сказал «Он что? Он что, ищет неприятности?» Выглядит все именно так. «Зачем ему нужно так много щетины?» Если ему нужны деньги, но не все ли равно, каким будет материал? Клыки белого волка, мех белого медведя, слезы белой ведьмы, ледяные осколки. Спроси его, можно ли заменить четину на один из этих материалов. Бесконечная ночь поспешил спросить об этом мрачного орда. Тот великодушно ответил. Хорошо, я возьму эти материалы. В качестве залога. Однако. Как только у вас появится необходимая мне щетина, мы проведем обратный обмен. Идет? За, за, зачем тебе нужно столько щетины? Мрачному орду нужен был именно этот материал и никакой другой. Таким образом, выходило, что она ему была нужна не для продажи. У него должна быть определенная цель для ее использования. Чтобы сделать снаряжение, ответил Юсю. «Чушь собачья!» Бесконечная ночь закатил глаза. Подобные материалы использовались в создании снаряжения? Ему было очень интересно, что тут собирался из них сделать. Они были всего двадцатыми уровнями. Создание подобного низкоуровневого снаряжения не имело смысла. Очевидно, если он собирался создавать снаряжение, это будет нечто высокоуровневое. Я еще не стал отвечать на его вопрос. Бесконечная ночь же не стал его допытывать. Он временно опустил вопрос, связанный с щетиной. Мефриовые иконы были обычными безделушками, они не были ценными. Однако вот третий запрос заставлял сердце бесконечной ночи болезненно сжиматься. Посох ледяного кристалла был оранжевым снаряжением 25 уровня. У амбиции титана его не было. Оранжевое снаряжение имел очень низкий шанс выпадения. Оно было необычайно ценным, поэтому его нельзя было увидеть в свободной продаже. Доказательством того, насколько тяжело она доставалось, служило то, что даже низкоуровневое оранжевое снаряжение иногда использовалось высокоуровневыми персонажами. В ином случае, зачем еще было бесконечной ночи всюду показывать свой оранжевый кристальный крест? Оранжевое снаряжение отображало статус игрока. «У нас нет сейчас посоха ледяного кристалла», сказал Бесконечная Ночь. «Ну, тогда поговорим об этом позже. Когда он у вас будет?» Йосю никуда не торопился. Мрачный орд был все еще 21 уровнем и имел множество возможностей установить новый рекорд Ледяного леса. Однако амбиции Титана напротив сильно переживали. Их лучшие игроки уже достигли 25-го уровня. Если они продолжат прокачку, то скоро достигнут 26-го уровня. А на этом уровне установление рекорда уже не будет засчитано. «Попроси что-нибудь другое. Мы можем дать что-нибудь в вместо посоха?» предложил Бесконечная Ночь. «Твой кристальный крест», — сказал Юсю. «Бряч!» Взорвался Бесконечная Ночь. Еще продолжил. Твой крест всего 20 уровня. Как насчет того, чтобы сверху накинуть несколько редких материалов? Бесконечная Ночь не отвечал довольно продолжительное время. Он чувствовал, как отчаяние наполняет его сердце. После этого Бесконечная Ночь связался с Холодной Ночью. Говоря, что он не желает больше быть посредником между гильдией и мрачным ордом. «Пусть кто-то другой общается с ним!» Сжимая в руке кристальный крест, бесконечная ночь пошла на попятный. Холодная ночь ничего не мог поделать в такой ситуации. Ему не осталось ничего иного, кроме как добавить мрачного орда в друзья и вести переговоры уже самому. Услышав, что тот требовал в оплату своих услуг посох ледяного кристалла, Он весь покраснел, как рак. У нас на самом деле его нет. Холодная ночь была в отчаянии. Помощь этого эксперта была благословением или проклятием? Глава 82. Быстрейший рекорд подземелья. Одно только название посоха ледяного кристалла заставляло холодную ночь чувствовать свое бессилие. Однако это было не из-за того, что он не готов был с ним расстаться. Неважно, насколько ценен тот был, это было всего лишь снаряжение 25 уровня. Только и всего. Если разобраться, это было проходное снаряжение, которое быстро придет в негодность. Опытным игрокам по большой части было плевать на подобные вещи. Думая об этом, Холодная ночь взглянул на Бесконечную ночь. Его крест был всего лишь оранжевым снаряжением 20 уровня. Но этот парень относился к нему как к настоящему сокровищу. На все вопросы тот отвечал, что ему нравится его внешний вид, и он собирается коллекционировать подобные предметы. Он будет использован только в качестве залога. Ты же потом сможешь его вернуть, — сказал Холодная Ночь. Не думай меня надуть. Ты думаешь, будет так просто его возвратить? Мрачному лорду нужен посох ледяного кристалла. Ты знаешь, сколько раз нам придется убить ледяную ведьму, чтобы выбить его? — заявил Бесконечная Ночь. Из-за этого посоха Холодная Ночь ощущал себя беспомощным. Чтобы найти оранжевое снаряжение, вам должна сопутствовать поистине большая удача. Если у нас нет посоха, почему бы его не купить? Это же всегда срабатывало, сказал Холодная ночь. Ты хочешь попробовать это сделать прямо сейчас? Спросил бесконечная ночь. Попробуй продать свой кристальный крест. Угрюмо сказал Холодная ночь. На старте нового сервера он. Как опытный ветеран, только продавал снаряжение и ничего не покупал. Сейчас некоторое низкоуровневое снаряжение могло быть продано за очень неплохие деньги, особенно новичкам. Однако по достижении небесной сферы, низкоуровневое снаряжение будет подобно проплывающим облакам. В будущем фиолетовое оружие 25 уровня могло быть продано ну, за одну щетину белого волка. Говоря о покупке посоха, он имел в виду будущее время, когда тут будет стоить сущие копейки. Никто сейчас не станет покупать оранжевое снаряжение 25 уровня. Как Бесконечная Ночь не мог этого понять? «Продай его! Продай его!» Передразнил Бесконечная Ночь. Он знал, конечно, что крест 20-го уровня долго не задержится в его руках. В итоге он мог только сжать зубы в бессильной ярости к мрачному орду. Холодная ночь также не был счастлив. У него было чувство, что он должен был всем пожертвовать ради найма этого эксперта. Подобное чувство было ужасно неприятно. Тем не менее, на новом сервере поднятие их репутации являлось первоочередной задачей. Это было необходимое уважение, инвестиция. В итоге двум игрокам ничего не оставалось, кроме как положиться на него, укрепив свою веру. Они могли только согласиться с ним. Мрачный лорд должен был быть старым ветераном. Несмотря на то, что вещи, которые он просил, было непросто достать, они могли это сделать. Он не требовал чего-то совсем уж фантастического и невозможного. Еще одной проблемой, волновавшим Холодную ночь, было противостояние Великих Гильдий по поводу мрачного лорда. Это определенно не могло долго продолжаться. После того, как он договорился с мрачным лордом, Холодная ночь вышел из игры, чтобы посоветоваться с лидером их гильдии на основном аккаунте. Это было не потому, что он не хотел поучаствовать в установлении нового рекорда ледяного леса. Просто он был гребанным рыцарем, основным танком в славе. Так что он был проигнорирован мрачным ордом, так же как и бесконечная ночь. Рыцарь и клирик Эти два же рических класса были основной стратегией амбиций Титана на 10 сервере. Сейчас же они ощущали себя бесполезными сучками. В виде появившегося на горизонте мрачного орда, бесконечная ночь отправила ему навстречу четырех игроков амбиций Титана, обладающих наибольшим уроном. Во время объяснения стратегии ладони бесконечной ночи начали потеть. Это... «Основная идея. Есть вопросы?» – спросил Юсю. Он был удовлетворен составом группы, поэтому если они не будут совершать ошибок, установить новый рекорд не составит особых проблем. Единственное, чего он не знал, это насколько они превзойдут старый рекорд. Когда четверо впервые услышали о его плане, они были шокированы. Подобно узорному потоку они не верили в использование стратегии одной волны, считая, что это невозможно. «У матросов нет вопросов?» «Тогда погнали», – заявил Юсю. После чего обыденно повел группу к входу в подземелье. Сердца четырех игроков были наполнены тревогой. Однако после входа в подземелье они отбросили свои сомнения. Они пришли сюда, чтобы установить новый рекорд прохождения. Каждая секунда была дорога. Мрачный орд уже умчался вперед собирать монстров. По сравнению с предыдущим разом, формы зонта 1000 вероятностей были уже 15 уровня. Йосю поддерживал более стабильный темп в сборе монстров благодаря возросшему урону. Он отдавал команду на атаку одной группы монстров, после чего незамедлительно устремлялся к сбору другой. Четверо поначалу сдерживали свой урон, боясь сорвать на себя монстров. Однако вскоре... Они обнаружили, что при руководстве мрачного лорда необходимость в подобных действиях просто отпадала. Выходило, что мрачный лорд превосходил уроном каждого из них. Используя стратегию одной волны, они сталкивались с огромными группами монстров. Поначалу их поджилки тряслись от страха. Однако под четким руководством Юсю они занимали грамотные позиции, подобно игрокам синего руча, И вскоре... На смену страху пришло приятное возбуждение. После первой убитой группы монстров, игроки перевели взгляд на часы. Они незамедлительно определили, что если не будут совершать ошибок, то смогут установить новый рекорд. Убить! Четверо игроков были наполнены энергией под завязку. Они были более возбуждены, чем Юсю. В конце концов, этот рекорд будет закреплен за амбициями Титана. Еще не волновали подобные мелочи, он просто сосредоточенно выполнял свою работу. Бесконечная ночь и другие игроки «Амбиции Титана в это время тоже проходили подземелье. Тем не менее, все они думали о группе Мрачного орда. Время от времени Бесконечная ночь поглядывала на часы. Прошло уже 10 минут. Его группа также состояла из игроков 25 уровня. Однако... Глядя на время их прохождения, он видел, что им ни за что не побить рекорд. Не зная, где сейчас находилась группа мрачного лорда, Бесконечная Ночь ничем не мог им помочь. Ему оставалось лишь надеяться и ждать. Ему было очень любопытно, насколько далеко они продвинулись. Однако он не хотел спрашивать об этом, боясь нарушить их концентрацию. Остальные игроки весело общались в чате, пока убивали монстров. Их темой разговора был таинственный эксперт Мрачный Лорд. Пять минут прошли в мгновение ока. Группа Мрачного Лорда находилась в подземелье уже 15 минут. Волнение бесконечной ночи достигло своего предела. Он не мог ничем помочь, поэтому открыл список нынешних рекордов. Текущий рекорд составлял 20 минут, 24 секунды и 11 долей секунд. По существу? Группа Мрачного орда была сильнее прошлой группы Синего ручья. После 15 минут новый рекорд мог быть установлен в любую секунду. Есть! Громко воскликнул игрок из его группы. Бесконечная ночь, просматривающий список рекордов, вздрогнул и перевел взгляд на системное сообщение. Системное сообщение. Поздравляем игроков травяного сада. Зерно подорожника. Гигант Таро. Восточное дерево, ползучего орангуна, фиолетового ореха с установлением нового рекорда прохождения ледяного леса. Их время составило 17 минут, 48 секунд и 45 долей секунды. «Игроки травяного сада?» Все были изумлены. «Не волнуйтесь, время еще есть!» Неожиданно спокойно сказал «Бесконечная ночь». В данный момент лучшие игроки Больших Гильдий достигли 25 уровня. Очевидно, что у них появились силы, чтобы попробовать установить новый рекорд Ледяного леса. Не стоило переживать по поводу рекорда Травяного сада. Он все еще мог быть побит его группой. Группа Мрачного Лорда вошла в подземелье около 15 минут назад. Они тоже скоро должны закончить. Ожидания бесконечной ночи не были напрасными. Когда Травяной Сад установил новый рекорд, группа под руководством Мрачного Орда даже не моргнула. Они примерно уже знали, на какое время смогут рассчитывать. 17 минут и 48 секунд? Фух, какая жалость. Травяному Саду недолго оставалось наслаждаться своим триумфом. Таким был ход мыслей четверых игроков Амбиции Титана. Йосюжа просто продолжал методично наносить урон. Внезапно очередное системное сообщение выскочило на экране каждого игрока. Системное сообщение. Поздравляем игроков великолепной династии. Темного Грея, морского Бриза, наследника, некуда бежать, портмоне с установлением нового рекорда прохождения ледяного леса. Их время составило 13 минут. 24 секунды и 21 доля секунды. Весь мир был шокирован. Глава 83. Практически достигли предела. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Возможно... Для большинства игроков это был просто очередной рекорд в общем списке. Однако только игроки, подобной Бесконечной ночи, Зерну подорожника, Лазурному потоку, на самом деле понимали, что означает подобный рекорд. 13 минут 24 секунды и 21 миллисекунда это был рекорд, установленный на 10 сервере. Также Этот рекорд превосходил рекорды всех остальных серверов Слава. Подобные рекорды не имели какой-то особой награды. Игроки просто соперничали между собой в попытках добиться лучшего времени прохождения. Позже Слава демонстрировала сравнение рекордов со всех серверов. Предыдущий рекорд прохождения Ледяного леса составлял 14 минут 31 секунду и 58 миллисекунд. Несмотря на то, что лазурный поток с остальными игроками не могли вспомнить точную цифру, они знали, что он был в районе 14 минут. Однако теперь великолепная династия превзошла этот рекорд на целую минуту. В итоге игроки Травяного Сада смогли наслаждаться своим триумфом около минуты. Амбиции Титана были в том же положении. Группа все уже прошла 15 минут на рубеж. Очевидно, что они не могли перебить новый рекорд. Блять. Увидев сообщение о новом рекорде, игроки из группы Мрачного орда были поражены. Неважно, насколько хорошо они старались, все оказалось напрасно. Во время прохождения они были очень осторожны. Осторожно. И еще раз осторожно. Их ладони были покрыты потом. Однако они не осмеливались вытереть их. Они боялись, что не смогут побить рекорд травяного сада. Однако что в итоге вышло? Как они уже уверились, что побьют травяной сад, внезапно выскочило сообщение о новом, невиданном доселе рекорде. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Для всех них это был гром среди ясного неба. Четверо застыли на своих местах. Однако для них по-прежнему доносились звуки схватки. Мрачный орд дрался с ледяным тейном. «Братец, ты разве не видел системного сообщения?» — спросил один из игроков. «Видел», — ответил Йосю. «Мы уже проиграли», — вздохнул другой игрок. «Но, по крайней мере, нам нужно закончить прохождение, верно?» — обнулся Йосю. Ты можешь улыбаться в такой ситуации. Ты при таком раскладе ничего не получишь. Не унимался игрок. Ага, не повезло, сказал Йосю. Великолепная династия. Черт, 13 минут. А разве это не быстрейший рекорд среди всех серверов? Неуверенно сказал один из игроков. Так и есть. Предыдущий рекорд составлял около 14 минут, ответил ему другой. Тогда мы в пролете. Ага. А в лучшем случае мы закончим прохождение за 16 минут. В итоге их время составило 17 минут. 7 секунд и 66 долей секунд. Они побили рекорд Травяного сада, тем самым занимая второе место среди рекордов 10 сервера. Однако то, что было важно для маленькой гильдии, Абсолютно ничего не значило для амбиций Титана. Бесконечная Ночь еще сражался в подземелье, когда мрачный Орд со своей группой вышли на поверхность. Холодная Ночь еще не вернулся со старого сервера. Игроки Травяного Сада были сброшены с небес в пресподнюю. Еще совсем недавно они радовались установленному рекорду. Новый рекорд превосходил их прохождение на 4 минуты. Они ощущали себя так, словно их ударили сейчас по лицу. И это было только начало. Группа мрачного орда также превзошла их рекорд. Таким образом, усилия травяного сада выглядели по-настоящему бесполезными. В это время зерно подорожника получил сообщение от лазорного потока. Какая трагедия! Трагедия! Блядь! 13 минут! Да как они это сделали? Как подобные им могли это провернуть?» Зерно подорожника не стал спорить с Озорным потоком. Вместо этого он решил обсудить произошедшее, как эксперт с экспертом. «Великолепная династия!» Озорный поток не стал отвечать Зерно подорожника. Он обдумывал про себя название этой гильдии. Он знал о ней. Несмотря на то, что уровень этой гильдии немного не дотягивал, до уровня трех великих гильдий, они все еще были достаточно сильны. Это была их текущая форма, в прошлом это была одна из самых известных гильдий. В то время клуб великолепная Эры доминировал на профессиональной сцене в течение трех лет. За спиной у Великолепной Династии стоял прежний клуб Йоцу. Куб Клуб Великолепной Эры. Профессиональный альянс являлся вершиной сообщества славы. Каждый клуб имел свое влияние в славе. Гильдия, за спиной которой стоял один из клубов, имела еще большее влияние. Когда клуб возвращался, возвращалась и гильдия. Когда у клуба наступали темные времена, тоже же происходило из гильдии. Достижение великолепной эры в последние годы было не очень хорошим. В игре, Их гильдия была отодвинута на задний план тремя великими гильдиями. Несмотря на это, они отошли не совсем далеко. В начавшейся гонке на новом сервере великие гильдии соперничали между собой и не брали в расчет остальные гильдии. Кто мог знать, что великолепная династия сможет дать им такой жесткий отпор? Выходило, что прежде они скрывали свою истинную силу. Их ников не было ни в одном другом списке лидеров. Однако внезапно они впечатлили целый мир славы своим великолепным достижением. В мгновение ока они установили новый рекорд прохождения ледяного леса для всех серверов. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Могло ли быть, что великолепная династия готовилась вновь проявить свою силу, как в былые времена? Думая об этом, озорный поток не мог не вспомнить о самых значительных изменениях, произошедших в клубе Великолепной Эры за последнее время. Предыдущий капитан команды ушел в отставку. Его место занял молодой эксперт нового поколения – Сян. Они явно к чему-то готовились. Тогда возможно ли, что внезапное появление Великолепной Династии связано с событиями, произошедшими в клубе Великолепной Эры? Если это было на самом деле так, тогда остановить их продвижение по установлению новых рекордов будет чрезвычайно непросто. Новый рекорд был установлен явно незаурядными игроками. Это эксперты. Снаружи ледяного леса Йосю вел беседу с бесконечной ночью, вышедшим из подземелья, и холодной ночью, вернувшимся со старого сервера. Холодная ночь, подобного лазурному потоку, уходила на старый сервер, чтобы доложить о текущей ситуации на сервере. В итоге, по возвращении на десятый сервер, он услышал о произошедшем событии. 13 минут, 24 секунды и 21 миллисекунда. Холодная ночь также был изумлен подобными цифрами. Он поспешил встретиться с Юсю, чтобы узнать его мнение по этому поводу. «Мог бы и не говорить». Мы уже догадались, что они являются экспертами, сказал Бесконечная Ночь. Нет, это не простые эксперты. У них в группе должно быть по меньшей мере трое игроков профессионального уровня, ответил Юсю. Холодная Ночь на пару с Бесконечной Ночью были ошеломлены. Для них достижение профессионального уровня было пределом мечтаний. В это мгновение они даже не задумывались о том, как Юсю смог определить их уровень настолько просто. «Этот рекорд является практически предельным для ледяного леса», сказал Юсю. «Практически?» Бесконечная ночь уловил ключевое слово. «Ты хочешь сказать, что это еще не предел?» спросил Холодная ночь. Юсю рассмеялся. Как предел может быть достигнуть так просто? Так ты говоришь? Подождите, пока я прокачаю 25 уровень, тогда его видим. Парни, вам также следует поторопиться, сказал Юсю. Поторопиться? Оба игрока не понимали, что он хотел от них. Необходимые мне вещи. У вас есть еще время их достать, ответил Юсю. Блять. <смех> В Ванисон воскликнули они. «Только что произошло такое невероятное событие! Однако этому парню были интересны только материалы и снаряжение!» Глава 84. Нужна рабочая сила. Холодная ночь и бесконечная ночь скептически отнеслись к заявлению «И все!» однако их лица продолжали сохранять серьезное выражение. «Братец, сколько тебе потребуется дней, чтобы прокачаться до 25 уровня? Мы не сможем тебя долго ждать», – завел холодная ночь. На данный момент мрачный орд был 21 уровнем, и не было похоже, чтобы он собирался с бешеной скоростью качаться 24 часа в сутки. Холодная ночь не мог позволить себе ждать его 3 или 4 дня. Лучшие игроки амбиции Титана определенно перешагнут рубеж 25 уровня. М -м, «У ваших соперников по меньшей мере 3 игрока профессионального уровня», сказал Йосю. Холодная ночь и бесконечная ночь ожидали продолжения. Однако Йосю больше ничего не сказал. Когда Холодная Ночь уже было собрался задать вопрос, его опередил Бесконечная Ночь. «Черт, э, что ты хочешь сказать, что уровень наших навыков недостаточно хорош?» Из-за того, что Бесконечная Ночь был несколько раз исключен из группы по причине своего класса, он начал сомневаться в собственных силах. В этот момент он отчетливо понимал, что подразумевал Мрачный Урт, говоря эти слова Для установления обычного рекорда вы вполне подходите, однако для этого рекорда это будет возможно только при наличии у вас оранжевого снаряжения 25 уровня, ответил Йосю. Наличие подобной группы на новом сервере было явно из разряда фантастики. Даже на старых серверах трата большого количества денег на оранжевое снаряжение, только чтобы побить рекорд ледяного леса, выглядела как шутка. В конце концов, это было одно из низкоуровневых подземелий. Подобные траты не оправдывали конечного результата. Холодная ночь по праву мог называться лидером группы. Несмотря на то, что его сомнения в собственных силах были не такими большими, как у бесконечной ночи, он увидел другой подтекст, сказанным мрачным мордом. «Только не говори мне, что нам нужно найти профессиональных игроков». Произнеся это, бесконечная ночь почувствовала всю бесполезность подобной затеи. Это было всего лишь низкоуровневое подземелье на десятом сервере. И для его прохождения им требовались профессиональные игроки? Да это выглядело полнейшим бредом. В итоге Юсю лишь рассмеялся. Это всего лишь ледяной лес. Использование проигроков будет слишком глупым. Нет. На самом деле, имея игроков с высокой скоростью рук, вы также сможете достичь предельного рекорда. Высокой скорости рук? В этом про-игроки намного нас превосходят! Заявил Бесконечная Ночь. Давай-ка я тебе все объясню. Во-первых, силой ваших аккаунтов можно пренебречь. На новом сервере лучшие гильдийские игроки практически равны по уровню навыков и снаряжения. «Верно?» спросил Йосю. «Ну да». Холодная ночь признал это. Если брать в расчет только группу из пятерых лучших игроков, преимущество их гильдии будет совсем небольшим. Группа лучших игроков из гильдии подобной великолепной династии сможет соперничать с ними на равных. В итоге качество установленного рекорда напрямую опирается на уровень механических навыков ваших персонажей. Предположим, Уровень навыков про-игрока равен 10. Однако в таком низкоуровневом подземелье он не сможет выдать больше 5. Таким образом, неважно важно, будь у него навык 9 или 10 уровня. Предел ледяного леса останется равен 5. Теперь ты понимаешь. Холодная ночь и бесконечная ночь наконец-то все поняли. Вот например, если у противника было 100 хп, здоровья, то нанесение ему урона в 1000... И в 100 оказал бы один и тот же эффект. Несмотря на десятикратное увеличение приложенной силы, результат останется прежним просто потому, что у врага всего 100 очков здоровья. «Если речь идет только о механических навыках, тогда мы с холодной ночью совсем неплохие, верно?» – спросил Бесконечная Ночь. «Да, все верно. Скорее всего, вы двое имеете лучший уровень механических навыков в гильдии, верно?» «Однако вы, парни, рыцарь и клерик», — сказал Юсю. «Вы сможете играть другими классами?» «Что? Если сможем?» Аккуратно спросил Бесконечная Ночь. «Если вы отвечаете подобным образом, я так понимаю, что вы не можете», — сказал Юсю. Пока Бесконечная Ночь рефлексировал, Холодная Ночь вставил свои пять копеек. «Я могу играть элементалистом!» Однако это будет сложно провернуть на том аккаунте, который я могу одолжить. Он определенно не остановится на 25 уровне. Если все обстоит таким образом, даже если вы пригласите экспертов играть за вас, это будет трудно реализуемо. Верно, признал холодная ночь. В данный момент все аккаунты 25 уровня были сосредоточены на скорости прокачки. Они не могли просто так терять время. Что касается недавно принятых игроков, которые еще не достигли 25 уровня, они не могли им доверять. Как они могли просто так одолжить им свои аккаунты? Даже если кто-то из них и согласится, карты их аккаунтов были реальными объектами. Обе стороны должны были встретиться в реальной жизни. Игроки и их аккаунты. Я могу помочь с их поисками, предложил Юсюн. Холодная ночь давно заметил, что одной из самых сильных черт Мрачного Орда была его уверенность в своих словах. Являясь лидером гильдии, он начал взвешивать все за и против. Если этот парень соберет свою собственную группу, соответственно и его награда тоже вырастет. Если это было только для установления рекорда Ледяного леса, то оно того не стоило. В итоге он прямо завел: мы не сможем увеличить твою награду. Мрачный лорд, которого они считали исключительно жадным игроком, внезапно рассмеялся. Повеличения не потребуется. Цена остается той же. Однако, вы должны будете кое-что для меня сделать». «Кое-что?» «Мне нужна информация о тех пятерых игроках Великолепной Династии. Их классы, снаряжение, навыки и тому подобное. Чем больше будет информации, тем лучше». Сказал Есю. «Это... Э, мне надо подумать об этом!» Ответил Холодная Ночь. «Также вы должны будете организовать для меня некоторое снаряжение!» Сказал Есю. «Снаряжение?» «Самым важным является фиолетовое оружие 25 уровня. Конечно, другое снаряжение тоже приветствуется. Оно будет нужно на время прохождения. После этого вы сможете его забрать. Если вам нужен заок... Я могу это обеспечить. Оп, ну все, и все. Для каких классов? Во-первых, достаньте информацию об игроках Великолепной Династии. А уже после этого я точно скажу, сколько про игроков у них было. Сказал я все. Нет. Сперва назови мне классы, чтобы я начал подготовку. Сказал Холодная Ночь. Тогда один боевой маг, один хулиган «И... лаунчер. Для начала этого хватит», — сказал Йосю. «Боевой маг? Ты собираешься пригласить тысячу созданий, верно?» Холодная ночь начала покрываться потом. На данный момент он являлся лучшим боевым магом десятого сервера, с высокими механическими навыками. «Нет. Очевидно, что нет. Если бы это был он, ему бы не потребовалось фиолетовое оружие». «И то верно» сказал Холодная ночь. Тогда кого ты -то собираешься позвать? Он поистине заслуживал называться лидером гильдии. У него была чуйка на новые таланты. Мне все еще нужно об этом подумать. Ответил и все. Глава 85. Вторжение парные булочки. Холодная ночь был полном недоумении. Этот десятый сервер был поистине проклятым. Откуда на нем появилось такое количество экспертов? Это не было похоже на славу. В обычных играх отдельные сервера являлись также отдельными мирами. Недовольные чем-то игроки старых серверов частенько переходили на новые во время их открытия. Они полагали, что на новых серверах смогут стать королями или титанами. Однако в славе все эксперты в конечном счете собирались в небесной сфере. Неважно, насколько ты был хорош на старых серверах, если ты не был способен войти в небесную сферу, тогда все твои предыдущие достижения оказывались просто нелепой шуткой. В итоге, ветераны, желающие начать игру на новых аккаунтах, не меняли свои сервера. На старых серверах игроки могли использовать свои накопления, чтобы повысить скорость прокачки своего персонажа. Большинство ветеранов, пришедших на десятый сервер, были подобны холодной ночи. Они представляли интересы своих гильдий. Однако, вскоре они встретили мрачного орда, эксперта редчайшего уровня. Более того, тот говорил, что сможет найти игроков с механическими навыками, превышающими навыки холодной ночи и бесконечной ночи. Несмотря на то, что они были игроками на несколько уровней ниже профессиональных игроков, среди обычных игроков их навыки были чрезвычайно высокими. Они являлись элитой среди элит. Их мощь могла сравниться с мощью пятерых великих игроков гильдии синего ручья. Однако глядя на мрачного лорда, казалось, что для него не составит никакого труда найти несколько игроков с лучшим уровнем игры. Это обстоятельство. Приводил в тупик холодную ночь. Когда он видел уверенность мрачного лорда, ему было очень любопытно, кого же тот найдет. «Парни, можете прокачиваться дальше? Вряд ли кто-нибудь сможет установить новый рекорд. Подождите, пока я немного прокачаюсь, а потом уже я вам помогу», — сказал есю «Тогда свяжемся позже», — терпеливо сказал холодная ночь. Неважно, кого найдет Мрачный Орд, это все будет после. Бесконечная Ночь и Холодная Ночь ушли в сомнениях. Они уже использовали все свои заходы в Ледяном Лесу. Для прохождения у них осталось еще подземелье Могильника. Мрачный Орд был 21 уровня и не мог войти в Могильник. На данный момент, чтобы прокачиваться, он мог только выполнять задания и убивать монстров. В то время как Йосю направил мрачного орда на место прокачки, он открыл список друзей и там нашел ник вторжения парной булочки. Несмотря на то, что булочка являлся новичком в славе, после нескольких походов в подземелье и совместного убийства кровавого стрелка, Йосю обнаружил, что тот обладает отличной скоростью рук. Его ситуация была чем-то схожа с ситуацией Тангро. Он не был знаком со славой однако скорость его рук идеально подходила для игры в нее. Скорость рук бочки была чуть ниже скорости тангро, однако он превосходил ее в координации. Йосю видел, насколько безумно тот был настроен по отношению к славе. Таким образом, скорее всего, он тренировал свои руки, играя в игры. В данный момент вторжение парной бочки все еще находилось в подземелье ледяного леса, вместе с седьмым полем и остальными. Свое прошлое прохождение Юсу осуществлял с игроками амбиции Титана. Группа седьмого поля добрала случайного игрока и также отправилась в свое последнее прохождение. С их обычной группой, обычными игроками и обычным снаряжением, а также обычной координацией. Их скорость прохождения подземелья была также слишком обычной. Им потребовалось около 30 минут, чтобы пройти его. Несмотря на то, что булочка обладала высокой скоростью рук, он все еще оставался новичком в славе. В итоге, проявление его навыков сильно зависело от лидерских навыков командира группы. Ему нужно было отдавать четкие приказы, чтобы булочка мог без раздумий их выполнять, объяснять ему его место и использование навыков в нужное время. Только тогда он проявлял свою истинную силу. На данный момент лидером группы являлся седьмое поле. Он был обычным опытным игроком. И не мог рассматриваться как эксперт. «О, Бог, мы все еще в подземелье. Ты что-то хотел?» Быстро ответил Булочка. Во время передвижения и сражения с монстрами он был в состоянии быстро отвечать. Это было показателем высокой скорости рук. «Я закончил. Нам нужно будет обсудить кое-какие дела», — сказал Юсю. «Погоди-ка, твоего имени не было на ТВ», — сказал Булочка. «Ага, оженулся, ответил Евсе. «Эх, жалко». «Сперва закончи прохождение, потом поговорим об этом». «Окей». После выхода из подземелья, Йосю долгое время общался с холодной ночью. Таким образом, группа седьмого поля вот-вот должна была покинуть подземелье. В скором времени пятеро удрученных игроков вышли из подземелья. Без руководства брата, эксперта, седьмое поле с братьями не могли улучшить свою эффективность, как они бы ни старались. Несмотря на то, что ранее они видели руководство мрачного орда, ребята были не в состоянии скопировать его методы. Эта ситуация была схожа с ситуацией гильдии синего Руча, когда они пытались скопировать прохождение одной волной. Однако у них ничего не получилось на поток с остальными понимал, что нужно было делать для использования стратегии одной волны. Однако, у них не было возможности скопировать уровень навыков ключевого игрока подобной стратегии. «Братец-эксперт!» – приветствовали его четверо игроков, в то время как пятый игрок поспешил выйти из группы. Они также слышали о его неудаче. Когда братья еще находились в подземелье, они просмотрели списки рекордов, Группа мрачного лорда находилась на втором месте. Более того, разница во времени между первым и вторым местом не была маленькой. Из-за этого братья предполагали, что братица эксперт будет не в лучшем расположении духа. Они поздоровались с ним и больше ничего не сказали. Ситуация с установлением рекорда ледяного леса изменилась чтобы установить новый рекорд мне нужна группа с некоторыми навыками сказал есю определенно это будем не мы седьмое поле начал потеть он вполне себе представлял уровень собственных навыков их навыки не шли ни в какое сравнении с навыками экспертов больших гильдий. а что вы думаете об уровне навыков парной булочки спросил у них есю парной булочки Ребята были поражены его вопросом. В итоге они ответили. «Порная булочка не знает, как правильно играть». Стоящий рядом булочка полностью с ними согласен. «Да, он не знает, как правильно играть. Однако скорость его рук очень велика», – заметил Йосю. «Серьезно?» – с сомнением спросил седьмое поле. «Этого братья тоже не заметили». «Ага, это правда. Мои руки на самом деле очень быстры». «Откуда Бог это знает?» – изумленно спросил Булочка. «Я могу это видеть», – рассмеялся Юсю. На самом деле, из-за того, что Булочка был плохо знаком с игрой, для него было трудной задачей продемонстрировать свою скорость рук. Однако, кем был Юсю? Он был экспертом, который знал о Славе практически все. Только понаблюдав некоторое время за игроком, он мог определить скорость и реакцию. Подобная способность – это не то, чем мог похвастаться обычный человек. Моя скорость рук довольно высока, однако... Ты не можешь правильно ее применить. Да, верно. Тут же согласился Булочка. Этой ночью ты пойдешь со мной. Мы будем качаться на монстрах, где я смогу тебя обучать. Предложил Юсю. Конечно, конечно. Радостно согласился Булочка. Братец-эксперт учи нас тоже!» Не удержались братья. разве вам все еще нужен учитель?» «Парни, вам нужно просто увеличить свою скорость рук!» Ответил Юсю. «Мы тренировались все это время!» Грустно ответили ребята. «Мне неловко об этом говорить, однако есть такое понятие, как наличие таланта. И с этим ничего нельзя поделать!» Сказал Юсю. «Братец-эксперт, мы все прекрасно знаем!» Насколько ты тактичен, однако тебе не кажется, что ты был слишком прямолиней расстроенно ответили братья. Тогда мы можем пойти вместе. Те, у кого нет особых талантов, могут просто продолжать тяжело трудиться. Просто многие люди не уделяют этому должного внимания. Только и всего, ответил Йосюм. Глава 86 Обучение новичка. Йосю повел группу седьмого поля в могильник. Седьмое поле, Обочный закат и дрейфующий поток имели те же уровни, что и мрачный орд. Они не были уверены в своих силах в борьбе против монстров могильника, средний уровень которых колебался в пределах 23-26. Парная булочка была 23 уровнем. На могильнике были монстры одного с ним уровня, поэтому ему не терпелось попробовать свои силы. Очевидно, что Йосио планировал лично обучать парную булочку. Несмотря на то, что седьмое поле с братьями также могли его кое-чему научить, Йосио собирался лично тренировать этого парня. Для начала он собирался объяснить ему, что собой представляет класс хулигана. Хулиганы обладали смешанными способностями, однако на текущем уровне у них не было ни одного навыка, действующего по области. На первом уровне хулиганы могли изучить те же навыки, что и другие классы. Аперкот. Навык с эффектом опрокидывания. На пятом уровне они могли выучить толчок. Толчок резко отталкивал цель на короткое расстояние. Это был единственный навык, который до смены класса генерировал агрессию. Удар по коленям. Навык десятого уровня, который заставлял противника упасть на колени. Тем не менее... Этот навык можно было рассматривать как полуборцовский, потому что он не имел отталкивающего эффекта. И напоследок удушение. Навык, изучаемый на 15 уровне. Его нельзя было использовать со спины цели. Этот навык, так же как и удар по коленям, не имел отталкивающего эффекта. На 20 уровне, уже после смены класса, хулиган мог изучить классовый навык удар кирпичом. Тем не менее, Чтобы ударить кирпичом со спины, нужно было обладать большой точностью и хорошей скоростью реакции. Также на 20 уровне можно было изучить фирменный навык хулиганов. Бросок песком. Юсю уже ранее объяснял булочки его правильное использования. Хулиганы могли изучить отравление на 25 уровне. Этот навык позволял наносить яд на оружие. В итоге подобные атаки могли отравить противника. Отравление было ограничено по времени. Это был дополнительный скилл, игнорирующий защиту цели. На данный момент парная оболочка не мог его изучить, поэтому Юсю не заострял на него внимание слишком сильно. Парная булочка на собственном опыте понял, как комбинировать некоторые навыки с обычными атаками. Поэтому всё начал с объяснения скрытых эффектов, доступных ему навыков. К примеру, как сделать так, чтобы с помощью толчка ударить дважды. Когда удар по коленям использовали позади цели, он мог ее прокинуть. Когда использовалось удушение, защита цели снижалась на наполовину. Ни один из таких эффектов не был указан в описании навыков. Таким образом, подобные эффекты могли быть рассмотрены как скрытые. Парная булочка все это время был очень поглощен игрой. У него не было времени, чтобы просмотреть руководство по игре поэтому подобные виды знаний для него были чрезвычайно полезными. «Если ты ничего не понимаешь, зачем ты выбрал подобный класс?» – поинтересовался Юсю. Булочка ответил, что он просто случайным образом изучил навыки, когда еще был без специализации. Позже он обнаружил, что толчок, удар по коленам и удушение можно было легко встретить в уличной драке. Поэтому он почувствовал, что класс хулигана был очень близок для него. В итоге, после выбора класса он был полностью удовлетворен. После такого ответа Юсю ощутил, что начинает слегка потеть. Однако Булочка уже сменил класс, так что он ничего не мог с этим поделать. После того, как Юсю наставил Булочку на путь истины, его прежняя высокая скорость в разы увеличилась, из-за чего тот стал исключительно хорошо играть. Теперь Юсю волновала только одна проблема. Булочка с исключительной страстью играл в славу. Такими темпами сможет ли он удержаться на 25 уровне, не переходя на следующую ступень? Это была очень серьезная проблема. Поэтому Юсю чувствовал, что ему нужно откровенно с ним поговорить. «Парная булочка. Когда ты последний раз спал?» – спросил Юсу. «Хм, я еще не устал». Парная булочка со счастливым видом продолжал уничтожать монстров. «Тебе определенно стоит отдохнуть. Я нашел несколько гайдов для тебя, они написаны специально для хулиганов. Тебе следует на них взглянуть», — сказал Юсю. «Ха-ха, я посмотрю когда буду перекусывать», — ответил булочка. «Даже если ты продолжишь качаться в подобном темпе, тебе все равно не угнаться за скоростью прокачки больших гильдий». «Несколько человек играет поочередно на одном аккаунте. Таким образом, они могут прокачивать персонажей круглые сутки напролет!» Сказал Есё. «Это же глупо!» Презрительно ответил парная бочка. «Чем больше людей, тем больше и силы. Поэтому не стоит соревноваться с ними в одиночку. Расслабься и понись скорость прокачки. Если ты продолжишь качаться в подобном темпе, Тогда ты достигнешь 26 уровня в мгновение ока. Из-за этого я не смогу рассчитывать на тебя в установлении нового рекорда. Юсю наконец-то озвучил главную причину своего беспокойства. Почему нет? Парная бочка была настоящим новичком. Он даже не знал, как работает система рекордов. Юсю терпеливо объяснил все. В итоге Бочка оказался в замешательстве. С одной стороны, он хотел быстро прокачаться. С другой, он также хотел установить новый рекорд, чтобы засветиться на ТВ. Юсю призвал седьмого поля с братьями, чтобы они помогли ему уговорить булочку. Эти трое сделали все возможное, чтобы донести до булочки основную мысль, что в славе уровни были подобны проплывающим облакам. Появление на ТВ и в списках рекордов – вот что было по-настоящему круто. Игроки поочередно уговаривали его, приводя множество аргументов. Наконец Булочка не выдержал напора и решил сдаться. Хорошо, я попробую понизить скорость прокачки. Бог, сколько тебе понадобится времени на прокачку? Я постараюсь побыстрее это сделать, сказал Йосю. Ах да, не вступай в гильдию в течение нескольких дней. Окей. Наконец-то дела с Булочкой были уважены. Сдох. Иметь дело с этим новичком было непростой задачей. Неважно, что ты говоришь, но все равно тебя не будут слушать. Быть новичком – это сила. Приняв условия ЮСЮ, Булочка не мог убивать слишком много монстров. Теперь ему стало скучно. Быстрое убийство монстров сейчас не подходило ему. Однако медленное убийство было слишком монотонным. Вначале он растерялся, не зная, что ему делать, и просто вышел из игры. Бочка решил посмотреть гайды, которые для него приготовил есю Юсю все это время не сводил с него глаз. Наконец-то этот парень немного притормозил. Теперь уже Йосю нужно было поспешить. В итоге он вступил в группу седьмого поля и начал с бешеной скоростью уничтожать монстров. Как если бы они находились в подземелье. Их скорость убийства была настолько большой, что трое игроков начали чувствовать отвращение по отношению к могильнику. С другой стороны, Юсю все еще был полон энергии. Братья ничем не могли ему помочь, поэтому они лишь тяжело вздыхали. Он по-настоящему заслуживает называться братом-экспертом. Они прокачивались в могильнике до наступления утра. Четверо игроков достигли 22 уровня. Несмотря на то, что братьев уже тошнило от могильника, они не хотели останавливаться так как скорость прокачки под руководством брата-эксперта была поистине быстрой. Тем не менее, Йосюм нужно было сдавать смену. Он не мог продолжать играть за стойкой регистрации. После пересменки он переместился в зону для курения и продолжил играть. Чиньго наконец-то проснулась. Она посмотрела в окно, на улице стояла прекрасная погода. Потягиваясь, она встала с кровати. Чинго протерла свои заспанные глаза и направилась в ванную. Дойдя до двери своей комнаты, она внезапно вспомнила, что рядом проживает парень. Она не могла просто так показаться снаружи, как это было раньше, когда они проживали на этаже вместе с Тангро. Думая об этом, чинго осмотрела свою пижаму. Она была чистой, и все пуговицы были застегнуты. Только после этого она последовала в ванную комнату. Проходя мимо комнаты Тангро, она обнаружила, что ее дверь была открыта. Слишком беспечно. С ними же жил парень. Если ты не будешь закрывать дверь во время сна, кто знает, что он может с тобой сделать. Думая об этом, она провела эксперимент, с какого ракурса можно было увидеть постель Тангро. В итоге она добилась нужного угла обзора. Однако, постель оказалась пуста. Чиньго с глупым выражением лица застыла на месте. Она вошла в комнату. Оказалось, что постель Тангро даже не была тронута. Она не спала всю ночь. Чиньго была поражена, после чего немедленно направилась к двери Юсю. Его дверь тоже была нараспашку. После секундного колебания она все же решила зайти. Там также никого не было. Эти двое были полуношниками. Чинго глупо посмотрел по сторонам. Там были лишь пустые комнаты.